Глава сороковая. Клятва. В темной камере, скованная по рукам и ногам, сидела женщина. Запутавшаяся и окончательно разочаровавшаяся в собственных мыслях и поступках, она, обреченно склонив голову, разглядывала собственные оковы. Лишившаяся покоя, она уже который день не могла ни есть, ни спать. Пожираемая призраками прошлого, Пытаясь найти смысл в своем существовании, по ночам она кричала, после чего бессильная злоба сменялась горькими слезами. За время пребывания в камере ее ослабший ум зачастую выдавал то, чего не могло быть, силуэты и лица тех, кого давно уже не было в мире живых. Непонятные звуки и шаги меняющегося караула напомнили Ламии о ее нынешнем положении. Впервые за долгое время вместо тусклых магических светляков пустые камеры озарил яркий свет факела. Свет живого пламени с непривычки ослепил глаза, вынуждая императрицу отвернуться. — За что они так с тобой? Спешные шаги целого отряда сменились до боли знакомым голосом, сжав сердце. Ламия подняла голову, и сквозь резь в глазах, Попыталась рассмотреть и убедиться, не ослышалась ли. «Я, должно быть, умерла, или демоны ночи вновь играют моим разумом?» Вспоминая сны, в которых этот голос и его хозяин являлись ей, пытаясь привыкнуть к свету, прошептала Ламия. С рук и ног императрицы со звоном упали стальные цепи. «Мы вынуждены были с ней так поступить, чтобы уберечь наших людей, и в первую очередь ее от самой себя. Донесся голос Хельги по ту сторону света факела. Она в одиночку без какой-либо поддержки извне собиралась отправиться на ваши поиски прямо на вражескую территорию в колючий лес. Это было безумием, от которого мы не смогли ее отговорить. Поэтому на ум Пришло лишь одно более или менее здравое решение — посадить на цепь дикого зверя. Ей приносили достойную еду, воду и даже вино. Не наша вина, что она довела себя вот до такого состояния. Указав рукой на изможденную, едва живую фигуру, объяснилась старуха. «Спасибо, что не дали ей умереть». Вновь повторил голос ее любимого, после чего, приблизившись, нежданный гость встал перед ней на колени и крепко обнял женщину. — Жак, это и вправду ты? Не верю, это всего лишь сон. Давно лишившаяся чувства голода и жажды, Ламия, с трудом подняв руки, обхватила Олега. — Богиня! — «Прошу, не заставляй меня вновь просыпаться! Я не хочу!» «Эй, ты не спишь! Позовите целителей живо!» Глядя на кровоточащее запястье рук и ног, а также понимая, что его любимая едва жива, отдал приказ мужчина. «Она сама себя так!» Понимая, отчего ее господин с такой злобой смотрит на ни в чем не повинных стражниц, — пояснила Хельга. — Как животное все рвалось, не понимая, что нужно остановиться. — Глупая, как же ты собиралась спасать меня в подобном состоянии? — гладя одной рукой девушку по голове, а второй прижимая к своей груди, — говорил мужчина. — Давай поднимайся, тебе больше незачем здесь находиться. Пытаясь встать на ноги, пошатнулся Олег. После того, как императрица, обвив руками его шею, фактически на нем повисла. «Говорят, заточение действует на разум людей по-разному. Для кого-то это панацея, возможность осознать свои ошибки. Но, как видите, бывает и такое», — проговорил из-за спины старухи Фридрих. Подхватив на руки весьма внушительных размеров девушку, Олег, стиснув зубы, поднялся с колен. Разница их весовых категорий была серьезной, отчего все наблюдавшие за этой картиной зрительницы восторженно охнули. — Я распоряжусь, чтобы принесли носилки, — донесся голос Лайды. — Не надо. Лучше подготовьте людей и лошадей. Я отнесу ее в лазарет а после мы сразу выдвигаемся к императорскому дворцу. — Будет исполнено, господин! — поклонившись, отозвалась зверолюдка, после чего исчезла в темноте тоннеля. — Я пойду с тобой, я должна, это мой трон, мой долг! Вновь позабыв обо всем, прошептала императрица. — Трон тебе больше не принадлежит и не будет принадлежать, Холодно, заявила Хильга, заставив Олега обернуться. Хильга, что ты сейчас сказала? Недоверчиво спросил мужчина. Только то, что вы слышали, господин. В голосе старухи чувствовалась уверенность. Сказанное ею не было импульсивным. И, переведя взгляд на бывшую императрицу, она решительно произнесла. Я не позволю моим девочкам, Гибнуть за такую, как ты. Я не буду участвовать в возвращении власти узурпаторши и сестроубийцы. Ты не заслуживаешь права на трон и никогда не заслуживала. Тишина повисла в темном и сыром помещении, пропитавшемся запахом людских испражнений и гнилой соломы. Враги! Прошептала Лами. «Повсюду враги, Жак! Брось меня! Брось и уходи!» Хватка женских рук на шее Олега ослабла, и императрица, выбившись из сил, обмякла, потеряв сознание. Некоторое время, кидая опасливые взгляды то на Ламию, то на свою слугу, коей Олег считал Хельгу, мужчина, не выдержав, спросил. «Это мятеж. Ты предаешь меня, Хельга?» «После всего, что я...» Женщина, склоняя голову, рухнула на колени и перебила своего господина. «Вы не так поняли меня, старую воительницу. Я вся целиком и полностью принадлежу вам и только вам. И как ваш верный слуга, прошу вас не допустить ошибки, снова передав власть этой ободохидовой бестии» заявила старуха, указав взглядом на бессознательное тело Ламии. — С ней наша империя падет. Старая аристократия не поддержит ее на троне, даже если мы вернем столицу. Дом религий может и не прийти к нам на помощь. Господин, вы единолично должны прийти к власти, сместив на троне Чинг обзавестись новыми союзниками и собственной армией. Возможно, объявить о помолвке с Лолитой. Это создаст прочный союз между нашими народами, что позволит с их помощью вытеснить с наших земель Азовицев и длинноухих. Понимаете? С надеждой в глазах, надрывая связки до хрипоты, уже шипела Хельга. «Для всего мира ламия я мертва, так пусть же так и будет, хотя бы до тех пор, пока мы не заключим союз с домом пяти!» Уткнувшись лбом в каменный пол, добавила старуха. «Прошу, господин, это лучшее, что мы сейчас можем сделать!» За спиной мужчины появились целители. Некоторое время, обдумывая слова женщины, Олег невольно вспомнил, как начиналась его новая жизнь в этом мире. «История повторяется, любимая». Передавая изможденную женщину в руки магов, проговорил Олег. «Тогда я был твоим пленником, игрушкой, или кем ты меня тогда считала? Украшением?» «Зеленое облако целительской магии» Окотало тело императрицы. «Теперь пришло твое время побыть моим любимым украшением. Спи и жди. Я обязательно вернусь с победой». «Да будет так, Хельга. Собирай войска, оповести всех наших друзей во всех кругах города, стражу, торговцев, знать, инквизиторий, простой народ и даже рабов. Передай всем». «Пришло время сделать выбор — светлое будущее или смерть?» «Уже, мой господин!» Словно тень, вынырнув из-за спины Хильги, ответил за старуху Фридрих. «Я знал, что вы согласитесь с нашим планом, и заранее обо всем позаботился». После этих слов мужчина припал на колено. «Господин!» Я долгое время был слугой Ее Величества, императрицы Ламии, донося ей обо всем, что происходит во дворце, и о вас, ваших мыслях и настроях. Поначалу, посчитав вас лишь глупым, избалованным мальчишкой, я относился к вам предвзято и не видел вашей истинной силы. За это свое предательство я прошу у вас прощения. Встав уже на оба колена, мужчина склонился к земле. Черные длинные волосы, которыми так гордился Фридрих, легли на грязный пол катакомб, а следом и лоб мужчины коснулся камня. — Ты сослужил мне хорошую службу, друг, и тебе не за что извиняться. В ответ на пламенные речи скромно отозвался Олег. — Поднимитесь, у нас нет на это времени. — Господин, прошу, позвольте мне остаться с вами, верой и правдой служить, искупая свои грехи. Уверен, я смогу отплатить за вашу доброту. — Боже, насколько же он безнадежный! Усмехнувшись, Олег махнул рукой в сторону стоявших на коленях Хельги и Пайлза и произнес. — Давайте сначала решим проблему с Ченг а после служите кому хотите. — Есть! — в один голос донеслось с земли.